Какая тупая, монолитная сила, Какое молчаливое, но остервенелое неприятие всего, Что с ними и вокруг них происходит. Это же сколько с ней с контрой боролись, Расправлялись, увещевали, гоняли, гноили. Она все еще есть, стоит вон, смотрит, дышит, согнуть.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 Бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг. С врагами же в стране советов еще не разучились управляться. С врагами один у нас разговор. К высшей мере. Ах! Волна по залу ударила стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок. И снова обрушилась на стриженные головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым сочувствием к своему собрату. «А вы что же думали?» — торжествовал в себе Анисим Анисимович, уже непытливым, неупрекающим, открытой ненавистью, тяжеленным взглядом окидывал зал. «Ваша взяла! За вами сила и правда, да пока я жив!»